Рабелла честно попыталась исправить свою ошибку. «Вы ошибаетесь», — начала она. «Это не так». Но им не суждено было понять друг друга. Ревность — дурной спутник благоразумия, а она шла рядом с каждым из них. «Но в таком случае, что же так, или вернее, кто?» — спросил он и тут же добавил. «Лорд Джулиан?»